Он составлен был позднее, 4 июня 1919 года, но заключал в себе существенные мотивы многократных заявлений его, моих, Юденича, Парижского совещания, отражал взгляды широких слоев русской общественности, самых разнообразных политических оттенков, кроме самостейных, наконец, огромного большинства командного состава и офицеров Белых Армий. Третье. Признавая, что естественным и справедливым следствием войны является создание единого польского государства, русское правительство считает себя вправе подтвердить независимость Польши, объявленную в 1917 году временным правительством России, все распоряжения и обязательства которого мы приняли на себя. Но окончательная санкция определения границ между Польшей и Россией в соответствии с вышеприведенными основаниями должна быть отложена до учредительного собрания. Мы готовы также ныне признать настоящее правительство финляндии но окончательное решение финляндского вопроса должно принадлежать учредительному собранию четвертое мы готовы теперь же подготовить решение вопросов по отношению к национальностям эстонии латвии литвы кавказских и закаспийских стран мы имеем полное основание Предполагать, что дело скоро уладится, как только правительство обеспечит различным народностям автономии. Из этого следует, что границы и формы этих автономий будут определены особо для каждой народности. В том же случае, если при разрешении этих разнообразных вопросов возникнут затруднения то в целях достижения удовлетворительного решения их правительство готово прибегнуть к содействию и помощи Лиги народов. Выше изложенные основания, предусматривающие утверждение учредительным собранием всех соглашений, очевидно, должны быть применены и к Бессарабии. Такая постановка вопроса ни одно из новообразований совершенно не удовлетворяла. Если бы, однако, руководители Белого движения, вопреки определенно сложившемуся тогда общественному мнению, от имени России дали свою санкцию всем требованиям новообразований, возникает еще большой вопрос, имело ли бы это... Самопожертвование – непререкаемую ценность в глазах окраинных правительств И побудило ли бы окраинные народности жертвовать своей кровью И рисковать своей судьбой для дела освобождения России Вся дальнейшая история Восточной Европы дает ответ ярко отрицательный Гинз передает фразу адмирала Колчака, сказанную по этому поводу. «Мы их признаем, а они все-таки не помогут». Но и другие внешние факторы далеко не способствовали объединению западных фронтов. Французское влияние в Финляндии, английское в Эстонии и Северной Латвии, германское в Южной Латвии и Литве – Французская в Польше – таков пестрый переплет политической жизни окраин. Державы согласия в силу давления своей демократии, не желавшие и не могшие принять участие в вооруженной борьбе, не оказывавшие в то же время и сколько-нибудь серьезного давления в этом направлении на окраинные правительства – Зимою 1918 года, требующие ухода немецких войск из Прибалтики, в начале 1919 года, наоборот, требующие усиления их для создания кордона, и летом, из-за опасения все возрастающего влияния Германии, разрушающей ее военные организации в Прибалтике, таковы непоследовательные этапы русской политики союзников.